Виктория Вольская в отражении «Глаз цвета неба». аннотация «Четыре года назад я был самым счастливым и влюблённым мужчиной. Я женился на невероятной женщине. Она прекрасна, грациозна, сексуальна. Я считал себя счастливчиком, выигравшим лотерею в жизни. Но я ошибся. Моя благоверная супруга бросила меня, сбежала с любовником, оставив на моих руках двухмесячную дочь». И теперь я одержим жаждой мести. Я ищу ее, я жажду ее слез. Хочу смотреть в ее подлые голубые глаза и видеть в них страх и осознание неминуемой смерти. Содержит нецензурную брань.